Вера Александрова. Праздничная замена. Пролог. Эта история произошла со мной в канун 8 марта. Тогда мы отдыхали несколько дней подряд. Конечно, я не ожидала, что моя жизнь так круто изменится, хотя на подобное надеется каждая одинокая женщина. Меня зовут Валерия, или просто Лера. В силу профессии и возраста достаточно рано лишилась розовых очков. Мне уже 30, и я юрист. Вот честно, считаю, что замуж надо выходить по молодости, когда еще веришь в принцев и неземную сказочную любовь. Проблема всех девушек старше 25-ти пяти – это мозг. Хотя, конечно, встречаются дамы, не отрастившие его к этому возрасту, но крайне редко. Чаще всего это такая конспирация перед противоположным полом, чтобы не сильно пугались. Мужики вообще много чего боятся. И чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится. Вот и приходится девчатам изображать неведение и наивность. Хотя все прекрасно понимают, что, будучи серьезной женщиной на работе, это особо не может быть романтичной легкой феей на свидании. Поэтому мы врём, что парни для нас — этокий симбиоз прекрасного рыцаря и милого плюшевого мишки — Они верят, что мы и вправду такие легкие, беззаботные, что любую барышню можно рассмешить бородатой шуткой и очаровать ромашками с соседней клумбы. Нет, это далеко не так. На вопрос, почему мы ведем двойную игру, моя подруга Наташка ответила очень просто. Потому что я устала от одиночества. От того, что некому открыть банку огурцов, если она закручена заводским гераклом. И потому что я устала сама чинить кухонный кран а еще я смертельно устала от холодной постели. Поэтому я готова иногда изобразить дуру ради мужика в моей жизни». Этот разговор состоялся между нами в выходной перед 14 февраля. Никогда женщина не чувствует себя более одинокой, как в этот праздник. В День всех влюбленных мужчины поздравляют вторых половинок, то есть тех, кому посчастливилось не быть одинокими на жизненном пути. И пусть женщины тысячу раз ругают своих мужчин, если они продолжают жить с ними, значит, не все так плохо. Подруга моя, девушка видная. Я всегда удивлялась тому, что она одна. Не всегда она одинока, но часто. Высокая, глубоглазая блондинка с неплохой фигурой. Есть, конечно, и у нее свои загоны, но не настолько же, чтобы к 32 годам оставаться свободной. Чего этим мужикам не хватает? Хотя главная проблема Наташки – это умение накрутить себя. Да и обидчивая жесть какая. Однажды мы прекратили общаться примерно на год. Причину я не помню. Полагаю, что могла брякнуть чего-нибудь такого, от чего ее корона затрещала. С тех пор прошло добрых лет семь, и мы научились не обижаться друг на друга. Со мной ситуация другая. Я не обладаю запоминающейся внешностью. Главный эпитет в описании – обычная. Среднестатистическая девушка от средних лет. Я как-то продолжаю называть себя девушкой, потому что еще помню, как справляла свое двадцатилетие. С тех пор прошло десять лет. Как такое возможно? Это же было только недавно. В общем, жизнь веселая штука, и время летит как сумасшедшее. С мужиками у меня не складывалось. Для начала мешали прыщи. Войну с ними я вела, сколько себя помню. Мама регулярно подкидывала новые идеи в борьбе с этими мучителями, но они лезли и лезли, как грибы после дождя. К моменту моей победы я так привыкла чувствовать себя невидимкой для противоположного пола, что приглашение на свидание было громом среди ясного неба. Я не питала никаких иллюзий и просто по-дружески общалась с парнем, бывшим к тому же сокурсником. Позже он стал моим первым мужчиной. Надеялась ли я на что-то большее? Однозначно. Но дальше периодического секса дело не пошло. Потом мой любовник влюбился в другую сокурсницу и прервал со мной все контакты, кроме приятельских. Конечно, я переживала. Но ничего сверхъестественного не произошло. Как там пишут в книгах, я чувствовала, что моя душа превращается в камень. Ничего подобного. Просто внутри появилась обида. Хотя парень не обещал золотых гор или увести меня в закат, все же я чувствовал к нему что-то. А потом у меня умер папа. Он долго болел, и я мысленно уже готовилась к самому тяжелому, но до конца верила в хорошее. Каким бы ни был человек циником, все же он надеется на лучший исход даже в самой безнадежной ситуации. Мама меня поддерживала, но все равно я чувствовала себя одинокой в своем горе. Родители развелись, когда мне было десять. Из раннего детства помню только их ругань, если честно. Папа всегда был не сдержан в словах, а мама никогда не давала ему спуску. Они работали в одном НИИ, где мама была старшим научным сотрудником, а папа просто научным сотрудником. После их развода он на некоторое время пропал из моей жизни, но по прошествии нескольких лет вновь стал общаться. Я была очень рада этому. Потому что мама уже строила отношения с моим будущим отчимом. Дядю Петю я уважаю, но все же тогда это был для меня чужой человек. На тот момент у них все только начиналось, и я смущалась его присутствию в доме. Отец жил с бабушкой, и я стала оставаться у них. Маму это устраивало, папа тоже был рад таким визитам. Когда дядя Петя переехал к нам, я зачастила к бабушке и отцу. «Ничего против отчима не имею, но все же стрёмно себя чувствуешь, когда тебе тринадцать, и ты свидетель маминых ночных хихиканий. Когда она жила с папой, такого не было, или я просто не помню». «Да и за отца было как-то обидно» он-то был одинок. Бабушки не стало, когда я поступила в университет на юридический. Папа сильно переживал. Тогда я не до конца понимала, как это – потерять родителя. Старалась поддержать его, приходила чаще, убирала, стирала и готовила ему на несколько дней вперед. А на третьем курсе поговорила с мамой и просто переехала к отцу. Дядя Петя – хороший мужчина, и я не хотела им мешать. Папа обрадовался, но счастье длилось недолго. Он уже был серьезно болен. В юности он был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Получал пенсию и прочие льготы, но здоровье это не возвращало. Раз в год ездил оздоровляться в пансионат под Москвой, где общался с такими же жертвами. С годами здоровье только ухудшалось. А так как он не жаловался, я о сложности положения узнала слишком поздно. Год мы пробегали по больницам, но ничего, кроме обезболивания, ему предложить не могли. Все эти меры были временными, и внутренние органы моего папы постепенно отказывали, требуя трансплантации. Врачи говорили, что даже пересадка одного органа не решит проблему. Замены требовали сразу несколько. Когда папы не стало, я впервые осталась по-настоящему одна. Мама приезжала и утешала меня, просила переехать к ней. Наташка некоторое время даже жила со мной, но жизнь идет, и все возвращается на круги своя. Так я и осталась в пустой квартире. Со временем стало легче. Просто заставляла себя не думать об этом. Я просто заставляла себя не думать об этом, а проживать час за часом. Ставила задачи на один день, потом на неделю. Закончив учебу, я устроилась на работу в фирму, где трудился дядя Петя. Очень был там финансовым директором, а так как фамилии у нас разные, никто об блате не догадался. Хотя, видя его хорошее отношение ко мне, многие думали, что мы любовники. Ха-ха, три раза. Дядя Петя был по уши влюблен в мою маму. Так я стала работать в юридическом отделе, ведя довольно скучный образ жизни. Бывали, конечно, загулы и у меня. Иногда хочется просто какого-то хаоса и беспредела. Порой Наташкины депрессии становились поводом для похода в ночной клуб за большим количеством спиртного. Вот и в то 8 марта мы с подругой решили отвезти душу под громкую музыку и легкие коктейли. Хочу мужика, с порога заявила мне она. Наливая Наталье коньяк, стоявший в открытом холодильнике с нашего прошлого девишника, я и ответила: Я тебя убью, если ты меня бросишь одну в клубе. Лерка, блин, я мужика не нюхала уже полгода. Выразительно посмотрев на подругу, даю понять, что мой либо длится намного дольше. Подруга же просто отмахнулась от меня. «Знаю, знаю, ты у нас монахиня, но живым женщинам нужен витамин Х». «Мне он тоже нужен, но я же держусь», — иронично хмыкаю в ответ. «А в чем толк быть такой правильной, если все равно хочется секса?» Поморщившись, спросила Наташка. «Воспитание?» с сомнением предлагаю аргумент. «А толку от него, если мне уже приглянулся манекен в магазине?» — усмехнулась подруга, работающая в бутике одежды кассиром. «Пей, давая оголодавшая львица». «Я-то выпью, а тебе уже пора найти замену своему резиновому другу», — скинув брови, подмигнула Наташка. «Эта бессовестная нахалка на день рождения пару лет назад подарила мне вибратор» сообщив при этом, что в жизни каждой женщины должен быть хер, который не подведет. Месяц я ходила вокруг этого агрегата, но после веселых посиделок с дарительницей наконец-то решилась на контакт. Все прошло более чем удачно, хоть и с использованием прилагаемой инструкции. Так в моей достаточно одинокой жизни появилось что-то приятное. «Оставь его в покое», — закатив глаза бормочу. К тому же он не резиновый, а силиконовый. И хватит говорить об этом. Данная тема была смущающей. В легком подпитии мы отправились танцевать. В честь женского праздника девушкам бесплатно наливали шампанское. В компании коньяка, уже плескавшегося внутри меня, это привело к бурной реакции.